Афина октава. Здесь собирается вся поступающая информация, объяснил Вершинин, указывая на расстеленную на столе огромную карту. Афина нехорошо улыбнулась и, не удержавшись, потерла руки, но уже в следующий момент приняла невозмутимый и величественный вид. Однако открывшиеся от сотрудничества с людьми в зеленом перспективы откровенно кружили голову. Координационный центр оборудовали в опорном пункте федералов Блисселеона. И намеряне убрали большую часть боевых самоходов, однако людей в зеленом меньше тут не стало. Теперь в дело вступили маги далекого отечества, которые привезли с собой целую кучу артефактов. Приняв помощь федералов один раз, принцесса махнула рукой напоследствия и решила не гнушаться и в дальнейшем просить содействия в наведении порядка. Никакого желания гонять инсургентов в ближайшие лет семь у девушки не было. Как оказалось, все то время, что федералы пребывали в новом мире, они непрерывно вели картографическую съемку местности, к настоящему моменту запечатлев с воздуха едва ли не половину восточного предела. При этом магическая картография людей в зеленом просто поражала. В отличие от имперцев, которые пользовались взором птиц-разведчиков, дабы с большей точностью зарисовывать карты, Федералы каким-то образом сразу же получали точнейшие копии земной поверхности. Дороги, масты, замки, деревни, леса. Все это теперь расстилалось перед Афиной, будто бы она сама обратилась в птицу и парила на совершенно невозможной высоте. Да, принцесса знала, что в имперском генеральном штабе, да и просто при дворе императора, и не такое можно увидеть. Настоящие поля, холмы и леса, где ветер шевелит кроны деревьев. Текущие речки, птичьи стаи, стада коров и овец, марширующие армии. Только все это было чудовищной роскошью и, честно говоря, огромным излишеством, пожирающим кучу магии. А почти все полководцы до сих пор использовали старые добрые бумажные карты. Конечно, техника составления карт у федералов была несколько своеобразной. Однако при некотором знакомстве с ней Девушка нашла ее даже весьма удобной. Теперь же на полученную карту наносились различные условные обозначения. В их составлении помогали уже приданные людям в зеленом консультанты со стороны империи. Переводчиков с федеральной латыни на имперскую все еще сильно не хватало, так что двум сторонам приходилось общаться в основном на диковинной смеси универсальных для обоих диалектов слов из старой латыни, а также жестов и мимики. То, что раньше приходилось по большей части держать в уме, теперь было отражено наглядно и доступно. Оптимальные маршруты, которые можно составлять без постоянных консультаций с проводниками и местными. Пусть и с трудом, но не выходя из штаба, можно понять, где берега рек слишком обрывистый или крутый, и так далее, и тому подобное. Имперские карты такой безумной подробностью и наглядностью, в отличие от этих аэрофотографии федералов не отличались. Благодаря посланным на разведку конным разъездам и гонцам, прибывшим в Элеон с изъявлением покорности, Афина потихоньку составляла схему. Кто из Нобеля остался верен престолу, кто просто сидит и выжидает, а кто пустился во все тяжкие. А войск в распоряжении девушки теперь более чем хватало. К тому же она решила вовсе не заботиться о защите тылов, поручив это федералам. Рискованно, конечно, да и лишнее влияние получают, но зато за сохранность столовой опорной базы в будущем можно совсем не волноваться. Люди в зеленом разбойников к себе не пустят. Жаль только, что с воздуха нельзя распознать, кому примкнул тот или иной Нобель. Приходится тем или иным способом выяснять, после чего обозначать его владения на карте как союзные или враждебные. Окрестные Нобели, правда, уже почти все выразили поддержку новому стражу. Слухи о появившихся словно бы из ниоткуда трех пропавших легионах при поддержке неизвестных магов разнеслись быстро. Правда, именно магов теперь сильно не хватало. Связь между отдельными подразделениями можно было держать лишь с помощью прадедовских методов, а не современных средств связи. Если бы не помощь федералов, которые предоставили некоторое количество своих артефактов дальней связи и обученных работе с ними магов. К тому же имперские силы нынче испытывали сильнейший дефицит в лошадях, поэтому обладали не слишком высокой мобильностью. Здесь уже Афине пришлось пустить в ход все свое дипломатическое искусство и даже девичье обаяние, чтобы генерал Вершинин расщедрился на два десятка самоходов. Очень жаль, что не боевых, без тяжелой брони и мощного магического вооружения, но и то благо. По четыре самохода на центурию со всем приданным имуществом, и того, полукогорта пехоты, можно даже сказать, мобильной пехоты. Идеально для тактики занял населенный пункт направился дальше. А следом и основные силы подойдут. Один легион полного состава на случай столкновения с крупными бандами, как при осаде Леона. А все остальные силы раскиданы когортами и даже отдельными центуриями. Не гонятся же в самом деле за каждой мелкой бандой полным легионом. Расклад сил по пределу постепенно прояснялся. Становилось понятно, где свои, где нейтралы, а где инсургенты. Вот и лионы врата. Ядро так или иначе подконтрольных территорий. Вот ориенталь до которого многие сотни миль пути, расположенные к северо-западу. Оттуда уже вот-вот придут дополнительные части имперских и союзных сил под начальством наставника Афины, Сира Кастера. Ему она и поручит непосредственное руководство войсками. Все-таки опыта у отставного легата, который полвека провоевал во всех четырех границах империи, неизмеримо больше, чем у недостигшей совершеннолетия принцессы. В той стране обстановка вполне спокойная. Тули не собирал ополчение западных графств, так что тамошние Нобели оставались на месте, и хаоса не возникло. Проблема в том, что и сейчас они не слишком горели желанием выступать куда-то на восток. Да, прямой приказ его величества и все такое, но на сборы, выступления имперским вассалам всегда дается месяц. Вдобавок, время в пути. Вот и выходит, что Нобели могут прибыть из западных графств как через пару недель, так и через пару месяцев, в зависимости от собственного желания. Вольница, будь она неладна, да еще и бесконечная, давить мятежи Нобелей, отбирать у них земли и раздавать верным людям, чтобы через поколение другое все повторилось опять. Но недостатков у такого подхода все же меньше, чем достоинств. К тому же появление Нобелей в том или ином виде неизбежно. Кем были те же графы при Второй империи? Да всего лишь назначенными столицей чиновниками, которые докладывали о состоянии дел в провинциях. «Графос» в переводе с греческого «пишу», «описываю». Писари, по сути. А как великая смута началась, так эти писаки немалую власть взяли и с тех пор с большой неохотой отдают. А вот Дорпот, форпост империи на севере. Вот тут уже никаких нобелей. Как и на любом фронтире, там селились в первую очередь отставники. Вольные землепашцы, охотники, лесорубы, шахтеры и несущие пограничную службу легион, раскиданные даже не отдельными когортами, центуриями по всему северу восточного предела. В Анклаве порядок, но войск там немного, так что оттуда никого лучше не забирать, уж больно близко земли северных варваров. А вот Фариока, крупнейший город восточного предела. Да, все еще он, а не возвысившийся в последние годы он, который постепенно перетягивает на себя звание торговой столицы. Фариока — город большой, древний, основанный степняками, но крайне беспокойный. Управляется не Нобелем, но гильдией Метас, поднявшейся на торговле с южными варварами. Но эта гильдия довольно старая и куда меньше похожая на тех же фортасов, которые, несмотря на название, больше похожи на обычное дворянское семейство, чем на купеческое собрание. Нет, метасы превратились в обычное городское вече с соответствующим уровнем быстродействия. Никаким, то есть. Пока суть да дела, да пока закончит препирательство и мордобой между городскими старейшинами. Не то, что война закончится, алая звезда взойдет. Нет, на эту часть Востока лучше даже не надеяться. А если и надеяться, то лишь на то, чтобы там ничего не полыхнуло. А это Ширт. Передовой рубеж на юге, город-крепость на границе владения империей и Великой Степи, сердце системы оборонительных рубежей, рвов и стен. Юг прикрывают еще четыре легиона, но их тоже нельзя снимать ни в коем случае. К тому же имперские войска подчиняются столице, а не стражам. Так просто взять и приказать им что-то делать не получится. В центральных графствах смута, но север и юг держатся. Однако и помощи оттуда ждать нельзя. И так любой крупный набег варваров может обернуться большой кровью. Раньше-то центральная группировка войск выполняла функцию активного резерва, в случае чего выступает то на юг, то на север. А теперь пограничникам придется рассчитывать лишь на свои силы. Сразу три имения Нобелей в пределах Стамиль миль были отмечены на карте как мятежные, что вызвало короткую и резкую вспышку гнева Афины. К тому же, одно из них — не просто укрепленная усадьба, как это принято на Востоке, а настоящая крепость, пусть и небольшая. Мерзкий гнойник инсургентов на теле империи, который нужно брать штурмом. Но бестолковых магов-инженеров обычными средствами Это будет довольно долго и кровопролитно. Хотя, влезет муха в мед одной лапкой, скоро вся увязнет. Сир Вершинин, раз уж я, в том числе и благодаря Федерации, лишена нормального количества боевых магов, то могу ли я запросить от вас не только разведку, но и нанесение ударов? Поинтересовалась принцесса. Я считаю, что было бы неплохо стереть с лица земли пару мятежных нобелей вместе с их домами. Это послужит уроком остальным. Но ведь там будут находиться и не комбатанты, женщины, дети, — произнес генерал. Мы против жертв среди невиновных. На подобное мы пойти не готовы. Ох уж этот гуманизм людей в зеленом. Вина домочадцев-инсургентов уже в том, что не отговорили своих родичей от неразумных поступков. Впрочем, это верно. Нечего проливать кровь без нужды. Да, соглашусь. «Поморщившись, — сказала Афина. — Ваша правда. В таком случае, можете ли вы нанести удары с воздуха, когда к замкам подойдут мои войска? Можете не рушить все в пыль, хватит и того, что вы проломите стены и уничтожите ворота». «Это возможно», — после некоторого раздумья кивнул Вершинин. «Как только потребуется, я вышлю наши вертолеты, чтобы оказать поддержку имперским войскам с воздуха». За меня люди в зеленом и мощь их разрушительной магии. С некоторым злорадством, — подумала девушка, — а кто за вас, инсургенты?